Через минуту послышались шелестящие шаги. Карнет Гарский оттянул на себя тяжелую дверь, на нее направили луч, в проеме возник высокий человек. Это был типичный повстанец-южанин, курчавый, с тонким носом и темной щетинистой бородкой, с бровями в разлет, в узкой черной одежде и замшевой безрукавке. Но... Акцента никто не различил, когда незнакомец негромко и буднично сказал с порога ⁇ Здравствуйте, господа! ⁇ Честь имею представиться горный полковник Док Чорах ⁇.⁇ Садитесь, полковник, тем же тоном отозвался ряд ⁇ И парламентеру подвинули невысокий чурбак. ⁇ Док Чорах ⁇ сел ряд напротив. ⁇ Слушаю вас, полковник! ⁇ Господа! ⁇ Отдавая дань вашему военному искусству и храбрости, «Я все же должен сказать, эту партию вы проиграли, не так ли?» «Мы пока не видим проигрыша», — возразил Риад. «Свое положение, вы знаете, не хуже меня. Пути через реку нет, блокада наша крепкая. В пешем строю вам не пробиться, а коней у вас. Что делать? Таковы превратности войны. А в этом блокгаузе вы не продержитесь и часа. У нас две горные пушки». — Ну и, — сказал ряд предлагаю, господа, вполне разумный выход. Его высочество станет гостем в нашем лагере, а вы получите возможность вернуться в свое расположение. На конях. Безопасность гарантирую. Стало тихо. В этой тишине совсем по мальчишечье фыркнул насмешливо Корнет Гарский. «Барон ряд! сказал неторопливо и утомленно, делая это предложение, полковник, вы уже предвидели ответ. Не так ли?» «Не торопитесь, барон, советую подумать. Вы меня знаете. Я помню вас по военному факультету. Вы учились на три курса младше. Неисповедимы наши пути». «Да, но как выпускник этого факультета вы тем более должны понимать, что ваше предложение не для гвардейцев и вообще не для порядочных людей. Всякие люди, даже порядочные, хотят жить, барон. И прежде всего мальчик. У него почти нет шансов уцелеть в случае нашего штурма. Он ведь не станет отсиживаться в подвале, и в любом случае, живым или мертвым, его высочество окажется у нас. Таким образом, «Ваша задача все равно не будет выполнена. Вы, конечно, погибнув, сохраните честь, но, увы, не совсем. Гибель наследника будет на вашей совести». «А не на вашей?» — сказал со своего места Максим. «Нет, ваше высочество. Мы вашу безопасность гарантируем полностью, если вы любезно согласитесь пожаловать к нам». Риад помолчал, видимо, принимая решение, и сообщил. Вынужден огорчить вас, полковник. субкорнет шмель которого вы видите среди нас, не герцог. Наследник уже занял законное место в столице. Если вы доберетесь до ближайшего городка, сможете купить газеты и прочитать о коронации. А одну могу подарить прямо здесь. Так что вы неверно оцениваете ситуацию. Отвлекая противника от настоящего наследника, мы все же выполнили задачу, и ваша блокада теперь бессмысленно. Горный полковник докчох не потерял невозмутимости. Мы знаем о коронации и знаем также, что это неуклюжая хитрость нового столичного правительства. Наш долг возвести на престол настоящего монарха, которого мы и просим быть с нами. Не понимаю вашего упорства, барон, в конце концов у нас одна цель. Вы полагаете? Да, и я надеюсь, вы придете к тому же выводу, Только прошу учесть, что времени у вас до восхода, а восходы нынче ранние. Честь имею. Он встал. «Не имеете вы чести», — вдруг звонко сказал Максим. от чего же, принц?» «Вы бандиты. Напали тайком, перерезали горло». «Это не бандитизм, принц, а жестокая практика боевых действий. Аля гер ком -гер, как говорят просвещенные французы». До встречи, Ваше Высочество, виноват, Ваше Королевское Величество. И согнувшись, он ушел в черный дверной проем. Ряд встал. Слушать внимательно. Не исключено, что они не станут ждать рассвета. Поручик Дан Райторг, смените на крыше часового у скорострелки. Ровный ветер навивает сонливость. «Слушаю, барон». Хотя едва ли стоит опасаться ночной атаки, горный полковник сказал «время до восхода», а он кажется человеком слова. И тем не менее... «Слушаю, господин ротмистер». Рай поднялся по внутренней лестнице в люк, а Максим сказал от окна «господин барон». «Слушаю, господин ротмистер». «Да, Максим». — отозвался тот с непривычной ласковостью. — А может быть, правда? — Что? — Может, мне пойти к ним? — Ну что они мне сделают? — Убедятся, что я не тот, и отпустят. А вы все вернетесь в столицу. — С какими лицами? — вскинулся Корнет Гарский. — Вы забыли, субкорнет, о гвардейской чести? — Отдать своего товарища в руки врага. — Отдать, чтобы спасти. — вмешался молчаливый поручик Таймуш. «Честь честью, но когда речь идет о жизни мальчика, надо думать прежде всего о ней. Почему ребенок, извините, Максим, почему он должен расплачиваться жизнью за кровавые игры взрослых людей?» «Вы уверены, что там он не расплатится?» вздохнул Риад. «Этот полковник, он же гарантировал, — напомнил Максим. «Ну, допустим...» кивнул ряд. «Полковник Док Чорох действительно производит впечатление человека слова, но он может держать слово, пока жив. Его соратники не остановятся ни перед чем, если им нужен будет труп наследника». «Но я же не Денис. Зачем им убивать меня?» «Да потому что, мертвые, вы им нужны больше, чем живой. Мертвый, вы не будете твердить, я не тот, я не он». Ваше тело сфотографируют, найдут людей, которые опознают в вас юного короля. Вас торжественно похоронят, сделают из вашего имени знамя и кинутся на столицу свергать самозванца. Такое уже бывало не раз. Барон прекрасно знал историю. И Максим больше не спорил. Умирать так уж среди своих. А как это умирать? Наверное, погрузиться вот в такую же тьму, как за окном, и ничего не чувствовать» ничего не думать. Или все же есть другие миры, куда после смерти уходит душа. Он и раньше думал про такое, но так, между делом, без большой боязни. А теперь это подошло вплотную. И Максима тряхнула сильная дрожь. Кто-то подошел сзади, накинул на него палатку. Наверное, решили, что мальчишка дрожит от ветра, а ветер-то был теплый. А палатка была легкая, офицерская, из плотной, но очень легкой шелковистой ткани. Еще в походе Максим думал не раз, вырезать бы из ткани кусок, натянуть на длинные скрещенные распорки. Вырезать, натянуть. «Господин барон, подойдите, пожалуйста. Я хочу что-то сказать». Сам он не решился оставить пост у окна, да и нога опять болела. «Что, Максим?» — ряд склонился над мальчиком. «Господин барон, я хочу признаться, за что меня чуть не выгнали из гимназии?» «Мы с мальчиками сделали из простыней и реек большой змей, и я поднялся на нем в воздух и пролетел сотню саженей. Согласились, конечно, не сразу. Сперва Риад сказал, что это безумие. «Даже если Максим и взлетит, то разобьется наверняка». «Не разобьюсь, но не наверняка. По крайней мере, это шанс». «Все равно мы все на краю». «А ведь мальчик прав», — заметил рассудительный таймуш. «Это действительно шанс уцелеть. Пусть спасется хотя бы он». «Да вы что!» — заполыхал возмущением Максим. «Вы думаете, я это для себя? Я шнуром от змея перетяну на тот берег канат. Здесь есть в кладовке несколько мотков, я видел. Я его привяжу там, и вы по канату за мной. Если пристегнетесь поясами...» можно переправиться, вода не сорвет. А если вы разобьетесь, как мы посмотрим в глаза людям, запальчиво сказал Корнет Гарский. Тогда вы никому не посмотрите, жестко напомнил Максим. Все ляжете здесь. Как бывает в самых решительных случаях, проголосовали. Все, и офицеры, и унтеры. Все были за полет. Потому что, возможно, это как раз то чудо, на которое теплилась надежда. В кладовой сброшенным рыбацким хозяйством нашлось все, что нужно. Легкие бамбуковые шесты для сетей, клубки тонкого прочного шнура, из таких вяжут неводы, две бухты пенькового троса в дюйм толщиной. Нашлись даже маленькие кольца непонятного назначения. Их можно было надеть на канат для скольжения и уже к ним пристегнуться ремнями. Завесили палатками окна, засветили два фонаря, Начали вязать каркас, похожий на трехметровую букву x с перекладиной. Натянули прямоугольник палаточной ткани. Надо было бы для прочности подшить края, да некогда. Ну, ладно, для короткого перелета сойдет и так. Сделали узду, прикрепили к ней шнур. Максим сам привязал к нижним концам распорок пятиметровый канатный хвост, чтобы не опрокинуло в полете. «Вы думаете, эта конструкция поднимет вас?» — осторожно спросил Риат. «Да, я умею облегчать свой вес», — спросите Филиппа. «Когда он нес меня с пораненной ногой, я нарочно делался легче». «Было такое», — кивнул Капрал Дзыга. «Говорит, тяжело тебе, Филипп, сейчас полегчаю». «И правда». Риат, Филипп и Корнет человек, помнивший недавнее детство и запускание змеев, Неслышно вынесли конструкцию через дверь. Еле пролезла. Тихо понесли к воде. Было нелегко. Ветер нажимал на громадный змей, как и на парус. Еле удерживали. Хвост цеплялся за траву. карнетгарский Гарский сквозь зубы школьное ругательство. Враг, видимо, ничего не подозревал. Вода вблизи уже не шумела, а отрубила. Пена мутно светилась в темноте. В небе, Плочьями мрака летели через реку облака. Змей поставили на нижний край. Максим, морщась, вставил забинтованную ступню в веревочную петлю, просунул в такие же петли кисти рук, вцепился в распорке. «Натяните шнур и держите втроем. Когда поднимусь, начинайте отпускать, но не быстро, чтобы шнур был натянут, а когда отмотаются сто женей, «Быстро ослабьте, и я там опущусь». Шнур был отмерен заранее. «Если окажетесь в воде, то ни в коем случае не отпускайтесь. Мы вас вытянем», — сказал Риад. «Ладно, не окажусь я в воде, только делайте все правильно. Вы готовы?» «Да», — отрывисто сказал Риад. «Храни тебя, Господь, птаха», — шепнул Максимушки Филипп. «Натяните шнур. Еще». Максим толкнулся здоровой ногой, — и змей ровно взмыл на несколько саженей. У Максима все ухнуло внутри. Змей косо пошел в высоту, оказался над водой. Влажный воздух и водяная пыль ударили Максима по ногам. Он задергал правой ногой, стараясь поймать ею петлю. Не сумел. Крутнуло, понесло. Еще, еще, не заорать бы! Он-то думал, что сможет управлять, а тут... Господи, когда это кончится? Змей остановил полет, задрожал в потоках воздуха на месте, но не спускался. «Мама, я не знал, что это такая жуть!» «Да слабьте же шнур!» — завопил Максим, хотя это было бесполезно. «Кто услышит сквозь гул воды?» Не услышали, но сообразили. Змей быстро пошел вниз, углом врезался в траву, захрустел. Максима смаху ударило о землю и узловатые корни. В недавно пострадавшей ноге взорвалась новая боль. Максим заплакал. Но, плача, он помнил о главном — не упустить шнур. Складным ножом отрезал его от узды, намотал на крепкий, торчащий из травы корень, потом дернул три раза. «Я жив! Привязывайте канат!» Натянувшийся шнур задергался. Видать, привязывали. А нога болела нестерпимо. Шнур дернули сильнее, чем прежде — Три раза подряд. «Тяните, субкорнет. Тянуть было нелегко. Тонкий шнур отчаянно резал ладони. Тяжелый канат не хотел двигаться через бурлящие потоки. Максим будто вытягивал из реки упрямую лошадь. И когда уже совсем не было сил, кто-то перехватил шнур, потом сказал у плеча. «Держись! Давай вместе!» По шепоту, по дыханию Максим понял «мальчик». Такой же, как он сам. Затеплел от благодарности и всхлипнул. «Ты кто?» «Гель. Проводник. Должен был просигналить, где брод». «Теперь уже не нужен проводник», — опять всхлипнул Максим. «Они нас взяли там, со всех сторон». Я понял, когда услышал стрельбу. «А что?» Продолжая тянуть, не сдержал укора Максим. «Не могли послать сюда людей побольше?» Он имел в виду побольше числом, а мальчик, видимо, понял постарше. Взрослые не могут. «Не захотели, да?» со слезами прошептал Максим. «Узнали, что я не настоящий, да?» «Да не в том дело», сквозь частое дыхание сказал маленький проводник Гель. «Здесь такая степь не пускает взрослых, путает дороги, будто не хочет, чтобы кто-нибудь воевал, будто устала от всех». Мокрый канат пришел, наконец, в их изрезанные ладони. Вдвоем они поволокли его к одинокому ясеню. Гель указывал дорогу, обмотали вокруг ствола, затянули узел. Тремя рывками Максим послал керосирам новый сигнал. А потом они с гелем долго стояли у ясеня, трогая натянувшиеся пеньковые пряди и ощущая движение боровшихся с водой людей. Первым выбрался Корнет Гарский. За ним стали появляться другие, мокрые, злые и веселые. Порой ругались совсем не по-гвардейски, но каждый шепотом говорил что-то хорошее Максиму и мальчику Гелю, когда узнавали, что помощник. Перетянули завернутые в брезент тела погибших. На той стороне остались теперь только барон Риат и поручик Дан Райтарг. Когда стали переправляться и они, противник что-то почуял, поднялась стрельба. Барон выбрался благополучно, а поручика вытащили с пулей в плече. Он ругался вслух, не столько из-за раны, сколько из-за того, что другой пулей расщепила гриф, привязанный к плечу гитары. Пули посвистывали над берегом, кирасиры и гель залегли, но стрельба скоро стихла. Видимо, люди горного полковника Докчороха поняли, что добыча ушла безвозвратно. Чего же зря тратить патроны? Начался мутно-серый рассвет все отошли дальше от берега за чаще дубняка убитых оставили в этой чаще чтобы потом вернуться увести их и похоронить достойно а степь пустит шепотом спросил максиму геля за ними пустит при свете утра гель оказался белоголовым тонким и невысоким помладше максима одет был как мальчишка из бедной рыбацкой деревни в разлохмаченных ущиколотых штанах и рваной вязаной безрукавки. Но говорил по-городскому точно и правильно, не хуже любого гимназиста. Потом оказалось сын речного капитана, который был теперь среди офицеров добровольческой дивизии. Из разбитого змея сделали носилки для Дан Райтарга. Тот говорил, что рана пустяковая, и он может идти сам, но какое уж сам. Когда солнце встало, двинулись через степь. Гель шел впереди, и Максим рядом с ним, сильно хромал, опираясь на саблю в ножнах, как на костыль. Филипп хотел взять его на руки, но тот ни в какую. Шли медленно, без дороги, через траву, и шустрые кузнечики то и дело прыскали возле ног. «А я умею дрессировать их», — сказал Гель Максиму. «Покажешь?» «Ладно, а ты покажешь, как летать на змее? «О, Гель, да не знаю, получится ли снова». «Но, говорят, ты поднимался уже два раза. Гель, ты только не выдавай меня. Я наврал про первый раз, когда в гимназии. Там скандал был совсем из-за другого. Я назвал одного учителя ржавой поварежкой, а нынче ночью на берегу, ну просто не было выхода». Через версту отряд Керасир был встречен разъездом добровольцев. А дальше было много всего, но уже без всяких опасностей и крови. Несколько дней провели в лагере дивизии. Субкорнету шмелю быстро сшили новую форму, но надел он ее только однажды, когда хоронили поручика Тансальского и Капрала воруша А после бегал в своем потрепанном матросском костюме. Бегал, все еще прихрамывая, вместе с новым приятелем Гелем, который открывал ему тайны загадочной степи той, что не пускала взрослых. Однажды Максима позвали в госпитальную палатку. Там одиноко лежал поручик Дан Райтарг. Морщась, улыбнулся. «Что, субкорнет, догоняете чуть не сбежавшее детство?» «Ага», — сказал Максим без обиды. «А я вот...» «Это, наверное, расплата за мои необдуманные слова там, в доме на берегу. Не обижайтесь на меня, Максим». «Да что вы, рай, я знаете что...» Можно я подарю вам новую гитару, когда поправитесь? Хм, приму с душевной благодарностью. Только вот будет ли работать, как прежде рука? Будет, не сомневайтесь. А вы? Мне почему-то это очень любопытно. Правда, умеете уменьшать свой вес? Да, если это очень надо. Когда поправитесь, я докажу. Вы возьмете меня на руки и вдруг почувствуете, что я стал... В три раза легче. Руку поручику дан Райтаргу и правда вылечили, и он вместе с другими уцелевшими керосирами вернулся в столицу. Полк черных керосир был сформирован заново, и командиром назначили Риада. Но Максим Шмель не вернулся в столицу с остальными. Он остался в малом Хельте и жил то в семье мальчика Геля, то с Филиппом Дзигой в доме капральской племянницы и ее мужа, на пристане, в городке Байот. Филипп тоже остался здесь. Он попросил уряда отставку, и тот подписал ее. Он имел на это право. Филипп сказал, что не претендует ни на третью звезду, ни на дворянство, а будет служить на пристани сторожем и следить, чтобы этот сорванец не свернул себе шею, когда носится по плотам и старым баржам со своим приятелем, таким же неслухом и чтобы исправно учил уроки, когда пойдет в местную школу. Впрочем, до школы случился еще ряд событий. Из Большого Хельта прибыл майор генерального штаба со свитой и просил господина Субкарнета прибыть в столицу по личному приглашению его королевского величества. Максим, что делать-то? Прибыл. И были торжественные встречи, и чин поручика черных керосир, а также лейтенанта личной королевской лейб-гвардии и орден за особые заслуги с серебряными мечами, и офицерский банкет в своем полку, ну и, конечно, встреча с отцом и его супругой, которая... Встреча прошла с положенным числом улыбок и объятий. А еще были встречи с его величеством Денисом I, ровесником Максима. Непротокольная встреча. Несколько раз Денис и Максим запирались в королевском кабинете и разговаривали там по несколько часов. Никого к себе не пускали, только требовали иногда чего-нибудь пожевать. «Ваше Величество, вас ожидают представители парламентских фракций». Состоном стоном взывал иногда у запертых дверей государственный канцлер. «Государь, вам необходимо быть на встрече с послом Юрландии. Сообщите им, что я нездоров». «В таком случае...» «Дайте, соизволение, пригласить к вам врача». «Ага, только шляпу зашнурую», — отзывался через дверь король Большого Хельта. О чем говорили два похожих друг на друга мальчика? О государственных делах? О хитрых конструкциях воздушных змеев? О своих приключениях? О том, какие вредные бывают учителя? О том, как плохо без мамы? Ее высочество великая герцогиня Анна Елизавета два месяца назад скончалась в Саноре от жестокой южной лихорадки, а сестренки Дениса все еще жили там за границей. Наверное, юный король уговаривал Максима остаться в столице, но Максим не остался. Он вернулся на левый берег реки Хамазл в городок Байот и стал жить у Филиппа Цзыги, которому, кстати, привез от короля патенты на все положенные награды, звания и льготы. Иногда Максим и Гель на несколько суток уходили в недоступную взрослым степь и жили там по-индейски. В такие дни отставной капрал не находил себе места, но мальчишки возвращались в назначенный срок, загорелые, исцарапанные и счастливые. Гораздо больше тревог появилось у Филиппа осенью. Максим поступил не в простую школу, а в частное училище авиаторов, которое открыли в Байотте два смелых конструктора летательных аппаратов. Мальчика взяли в курсанты в виде исключения, знали про его ночной полет над Бурной рекой и прочие заслуги. С той поры Максим был счастлив. Лишь одно горькое событие еще раз ворвалось в его жизнь. В ноябре телеграф сообщил, что в столице неизвестными террористами убит юный король. Максим долго плакал в заперти и неделю не ходил в училище. Гель как мог утешал друга и уговаривал все же не пропускать занятия, а то исключат. Сам Гель не стремился стать летчиком, но хотел сделаться капитаном парохода. Убийц Дениса I, конечно, не нашли. Конечно, объявили его мучеником. Повсюду поставили памятники, и разные партии, которые воевали друг с другом, сделали его своим знаменем. То есть государственная жизнь Большого Хельта прошла как обычно. Оксима, разумеется, не исключили из училища. И весной он в числе нескольких курсантов и отличников первый раз поднялся в воздух на аэроплане тогдашней конструкции, Это была птица из ткани и реек, которая трепетала в потоках воздуха, как воздушный змей. Максиму тогда не было еще и 14 лет. Дальше следы юного пилота теряются. По одним сведениям, он стал прекрасным авиатором и участвовал в перелете эскадрильи L5 через Южную Атлантику. Но, возможно, это был другой шмель. Потому что иные источники утверждают тем летом, Через три месяца после первого воздушного старта юный курсант Максим не вернулся из тренировочного полета. Аэроплан ушел в сторону безлюдной степи. И потом не нашли никаких следов ни летчика, ни аппарата. Появились слухи, что Максим не погиб, а улетел в дальние края, которые называются «закрытое пространство». Это вроде безлюдной степи, только дальше и недоступнее. И все это похоже на правду, потому что юнга речного флота Гель не очень горевал об исчезнувшем друге. Среди школьников малого и большого Хельта появилась легенда, что Максим Шмель навсегда остался мальчишкой, потому что время в тех пространствах не подчиняется привычным законам. И что если с кем-то случается беда, юный летчик может прилететь на помощь. Надо только знать особый сигнал, чтобы позвать его».